Глава 9. Лейтенант карбинеров Карлотта Карлини была не настолько юна, как выглядела, и ее карьера не была легким и гладким восхождением к вершинам. Она не умела заводить друзей, но легко устанавливала нужные связи. И сейчас она быстро получила данные о гостях и членах семьи Альбани. «Видишь, как полезны связи. Ты делаешь один звонок и получаешь все, что тебе надо». Пауло Риворос мялся с ноги на ногу и краснел, не понимая, чего хочет его начальница. С шефом Брандалини все было понятно, он давал задание, и молодой карабинер его выполнял. А что нужно делать теперь? У меня появилась новая информация. Не могу решить, меняет ли она что-то или нет. Один из гостей, как его, Лоренце Лапини, все еще не явился домой? Нет, насколько мне известно. Я проезжал мимо его дома сегодня утром, а его машины все еще нет. И я говорил с его женой, Анной Марией, от него нет вестей». «Так вам не любопытно?» «Любопытно», — кивнул Паула, не представляя, о чем она вообще спрашивает. «Речь идет о сеньоре Альбани. Он словно птица в клетке. Похоже, муж хочет, чтобы она все время сидела в своей комнате, хотя, на мой взгляд, она вполне способна быть на ногах. Знаете, некоторые мужчины такие...» сказала лейтенант, бросив на молодого подчиненного взгляд, который говорил, что в ее глазах он один из этих мужчин. «Но теперь я вижу, что реальная ситуация отличается от того, как она выглядит. Часто так и бывает». Пауло потел и мечтал, чтобы кто-нибудь отвлек начальницу. «Она лежала в больнице, в психушке». «Что, и она тоже?» Паула вовремя остановился, иначе пришлось бы объяснять, почему они с Брандолини занимались ерундой, которая не имела никакого отношения к их работе. а, -а, -а, -а глубокомысленно протянул он, — «и с каким диагнозом?» «Этого мы не знаем. Врачи отказались раскрывать информацию». «Но это же имеет значение». Паула старался выглядеть компетентным. «Хотя бы для начала, у нее депрессия или она склонна к причинению вреда?» «Мне не нравится ваш тон, офицер Риворосса. И вообще предлагаю перестать слоняться по моему кабинету и пойти поискать улики. Вперед, вперед!» Пауло снова ничего не понял. Он что, выразился не по делу? Но с радостью рванул из кабинета начальницы. Лейтенант Карлини откинулась в кресле и задумалась. Этот пропавший Лоренцо. В молодости у него была судимость, и он сбежал. Даже бар утром открывала его жена. Как было бы просто, если бы убийцей оказался он? Садальжизы сложнее. Лейтенант ничего не понимала в психиатрии, но ведь большинство убийц немного того, не в себе. Иначе они бы не убивали. Зачем искать другие кандидатуры, когда в доме, где совершено убийство, есть человек с психическими отклонениями? Депрессия или вред? Что за глупости нес этот молодой офицер? Скорее, ни то, ни другое. Надо искать беглеца, а то этот миланец вроде из деловых кругов, значит, у него знакомства и связи. Тронешь жену, нарвешься на неприятности. То ли дело хозяин какого-то деревенского бара. Николета почти бегом добежала до дома, долго пыталась отдышаться, пила воду. «Пожар? Наводнение? Мор?» Пенелопа лепила тортылини к обеду, отложила, недоуменно взглянув на подругу. «Что заставило тебя бежать в гору, как молодая газель?» Николета рассказала о неожиданном появлении Симоне Альбани и его предложении. Пенелопа не успела ничего сказать. Позвонил сеньор Петине, чтобы высказать наболевшее. После визита Николеты он не получил никаких новостей о расследовании серии «Краш» в его доме. Пенелопа рассказала какую-то байку, как они пытаются поймать вора. Повесив трубку, она предположила, что Петти не выдумал кражи, чтобы привлечь внимание. Ему одиноко одному в большом доме, а из-за скверного характера с ним не общаются даже собственные дети. Но раз уж они взялись, нужно что-то делать. Потом явилась соседка Джузеппина, помешанная на архитектуре эпохи Возрождения. Похоже, муж сбежал из дома, не выдержав многочасовых культурологических бесед, и ей понадобились свежие слушатели». Николета с удовольствием послушала бы о строительстве базилики святого Марка в Венеции вот только не в тридцать пятый раз и не тогда, когда голова занята убийством. Наконец они остались одни, но не успели ничего обсудить, потому что в дверь снова застучали. На пороге появилась взволнованная Анна-Мария, жена бармена Лоренца Лапини. «Простите, что пришла без звонка. Это Лоренца, Его все еще нет дома. Я не видела его с тех пор» с тех пор, как погас свет. Лоренцо Лапини был одним из гостей на ужине, с ним Анна-Мария. Николета вспомнила, что ей захотелось пнуть бармена под столом, он слишком увлеченно разглядывал молодую няню, пока жена отвлеклась на угощение. Ночь выдалась сумбурной, но чтобы человек пропал... «Итак, после того, как зажегся свет, медленно проговорила Николета, если мне не изменяет...» Память все наконец-то собрались, кроме Лоренца. Я предположила, что он рано ушел домой, хотя мне показалось немного странным, что ты осталась в доме Альбани. Твой муж много ездит по делам бара, закупает продукты, ищет выгодные распродажи. Может, он просто забыл тебя предупредить? поинтересовалась Пенелопа. Вы хотите сказать, что он убежал по делам прямо ночью из гостей? «Хм, пожалуй, нет. А раньше он так не делал? Никогда. Ты хотя бы примерно можешь предположить, когда он исчез? До того, как погас свет или после?» «Не знаю. То есть я звала его сразу после этого, но понятия не имею, ушел ли он уже или просто был в соседней комнате. Но он взрослый мужчина, понимаешь?» Я не волновалась о нем, я думала о девочках, о том, что они испугались, они же приехали из большого города и незнакомы с отключением света и такой кромешной тьмой. Я тоже о них думала, — сказала Николете. Вот и я искала их, а не Лоренцо. Пообещав сообщить, как только что-то услышат, женщины, наконец, остались одни. Анна-Мария совершенно озадачена тем, куда он мог деться. Как думаешь, он мог знать няню? «Нет, не знаю. Виола зашла только один раз, но никто из гостей с ней не говорил. Правда. Лоренцо на нее уставился, но это же ни о чем не говорит. Знаешь, я вспоминаю вчерашний вечер и не могу ничего вспомнить. Словно я побывала в фильме ужасов. Раскаты грома, ливень, ветер, кромешная темнота, и когда зажегся свет, девушка лежала в библиотеке, мертвая». А мы все были там, в соседней комнате. Все случилось у нас под носом. Я понимаю. Так мы занимаемся этим делом?» Пенелопа кивнула. «У нас нет другого выхода после того, как вы с Брандолини сидели за одним столом с убийцей и даже не подозревали об этом. Кстати, о нашем бравом Маришалло». По-моему, ему пойдет на пользу участие в этом деле, а то закиснет без работы.